Заговорщики встретились в пивном подвале Штеглица. Отставной лейтенант Керн сообщил, что у них есть машина, шестиместный зверь. Техов должен опробовать его. Видимо, кто-то из заговорщиков говорил слишком громко, пили достаточно много, подстегивая себя пивом, коньяком и рислингом. И наутро премьер Вирт, Пригласил к себе Ратенау. Дорогой Вальтер, полиция считает, что на вас готовится покушение. Ратенау побледнел. Только мочки ушей сделали с красно-синими. Какое-то время он был словно бы парализован. Потом тихо сказал. Я не верю. Кому я делаю зло? Наоборот, я прилагаю все силы, чтобы помочь несчастной Германии выйти из кризиса. В одиннадцать часов утра Ратенау выехал из своего особняка. Техов, увидев приближающуюся машину министра, сделался белым. «А что мы будем говорить в полиции, если нас хватит?» Керн усмехнулся. Скажешь, что мы уничтожили одного из мудрецов Сиона, нас поймут и простят? На углу Эрднерштрассе Ратинов был убит пярным из длинноствольного автоматического пистолета. Убийцы сняли с себя кожаные черные куртки и черные шлемы, бросили их на газон и кинулись в центр. Полиция приехала, когда Ратенау был мертв. Ферн и его «Пятерка» шли по улицам, которые быстро заполнялись пульсирующими толпами берлинцев. Через два часа весь город был запружен народом, появились лозунги «Смерть наемным бандитам». Над толпами демонстрантов развивались флаги. К вечеру открылась внеочередная сессия Рихстага. На трибуну вышел лидер ультраправых националистов. Депутаты и зрители согнали его прочь. Вон паршивый убийца. Поднялся премьер Вюрт. С тех пор, как мы подняли знамя республики, намереваясь превратить Германию в демократическое государство свободы слова и мысли, тысячи лучших сынов народа Поплатились за это своей жизнью. Растерянные Керн, Фишер и Техов стояли среди плачущих людей на Александрплац. Они не ждали такой реакции немцев. Керн потянул Фишера за рукав, кивнув на Техова. «Идем. Он развалится». на грани истерики. На завтра они приехали на побережье в Варнемюнде, чтобы на пароме отправиться в Швецию. Паром, однако, не работал. Траур. Здесь же они прочитали объявление. Миллион марок за голову убийц министра Ратенау. Купив мотоциклы, они ринулись на юг. по направлению к Тюрингии. Техов, выбравшись из города, пришел в деревню, на ферму к дяде. Тот вызвал полицию. Через час имена всех участников заговора были известны прусской криминальной службе. Портреты Керна Фишера фон Соломона были развешаны на всех досках для объявлений. Полиция блокировала дороги, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Охота. Терна и Фишера нашли в заброшенном замке возле Тюзена в 150 километрах южнее Берлина. Сюда были стянуты наиболее опытные агенты уголовной полиции. Среди тех, кто шел по лестнице, чтобы захватить мерзавцев, был. Генрих Мюллер. Он не смог этого сделать, потому что Керн и Фишер застрелились, зато он арестовал фон Соломона и провел его первый допрос.